Когда я вернулась, судья работал за столом. Все было так же, как в тот день, когда я впервые появилась здесь. И вместе с тем все изменилось. Не страх царил в кабинете, не пустота пугала меня, а печаль. Время течет в изнанке по-другому. И неизвестно, сколько провели мы здесь. Но, думаю, достаточно, чтобы горе пропитало здесь каждую частичку, несуществующей пыли подошла к столу и таймир поднял на меня глаза я будто впервые увидела его взгляд жесткий холодный и презрительный прическа другая изгиб смешливых губ но ведь это сашка и что то изменилось во мне что то что почувствовал судья и нахмурился сжав зубы я не понимаю прошептала испуганно и тихо. Таймир скривился и отвернулся. Пустота вышла из-за его спины и приникла к полу, планируя напасть. Пусть. Пусть она нападает, но судья ответит хотя бы на пару вопросов. Саша, что произошло? От звука этого имени Таймир вздрогнул. Почему это случилось с нами? А ты предположи Таймир смотрел в сторону, и голос его звучал глухо и безжизненно. «Почему человек после смерти становится жнецом, а не уходит в свет или тьму?» Никогда об этом не задумывалась, а сейчас, в волнении, мысли и вовсе скакали, как сумасшедшие. «Я... я должна была что-то искупить? Свою жизнь я вспомнила, не полностью, но все же...» И честно, не могла даже предположить, что такого сотворило, чтобы свет не забрал меня. Таймир молчал, но я видела его профиль и понимала, что ошиблась. Но почему тогда? Щека его дернулась. На тебя напали. Идиот, который хотел денег, чтобы оплатить очередную дозу. А тебе негде было их взять. Он злился. Ты еще и сопротивляться решила. В гневе он избил тебя. Может быть, другая и выжила бы. Но время пришло. Я понимала, что это значит. Не зря довольно долго была жнецом. Наркоман — простое стечение обстоятельств. Не найдись он, так град бы пошел И убила меня градиной. Но все считают меня без вести пропавшей. Неудивительно. Жнецу нужно тело. Тебя просто не успели найти. Пустота растерянно села и прижалась к ноге хозяина. Ей явно было не по себе, как и всем здесь. А мы вернулись к тому, с чего начали. И я сверлила взглядом судью, надеясь, что он найдет в себе силы, и заговорит. Я не собиралась даже двигаться с места, пока он не объяснит мне всё. Готова была вечность простоять подле. Но благо этого не потребовалось. Я любил тебя. И такая тоска прозвучала в его голосе, будто в этом чувстве скопилась вся боль миров, на границе которых мы находились. Будто любить меня какое-то зло. Даже обидно стало. Да, я помню. Недовольно поджала губы. Только вот встречался с моей подругой. Таймир резко посмотрел на меня. Или Сашка. Как теперь его называть? Ты отвергла меня. Сказала, что никогда не будешь со мной. Это был единственный способ оставаться рядом. Я этого не помнила. Напротив, в душе остались чувства к Сашке. Неужели вся такая правильная? Я боялась сделать подруге больно и не отвечала любимому вниманием. Но при чем здесь это? Мы про мою смерть разговариваем? Или отношения выясняем. При том, что я не мог отпустить тебя. То есть я стала жнецом. Из-за него Таймир сжал челюсти так, что, будь он жив, остался бы без зубов. Ярость, крайняя ее степень. И вместе с тем, дикий страх. Да он даже в мою сторону смотреть боялся. И неудивительно. Я могла провести в покое вечность. А пришлось эту самую вечность носить души судье. Таймир или Сашка может объяснить это какой угодно любовью. Но факт остается фактом. Меня лишили заслуженного. И как я должна на это реагировать? Как ты стал судьей? Ты не хочешь это услышать. Я пожелала, чтобы Таймира в эту самую минуту сожрала пустота. Да, это было бы правильно. Вечность мне испоганил а теперь еще и загадками говорит. «Да ты издеваешься!» Я сорвалась на крик. «Я ничего не хочу слышать в принципе и знать тебя не хочу, но приходится». Ярость душила меня, пожирала изнутри. Мне хотелось драться и кричать, кричать и драться, но стояла на месте, сжимая-разжимая кулаки и уговаривая себя сдерживаться. Не сейчас. Нужно потерпеть совсем немного. Это немного растягивалось, каплями секунд, собираясь в минуты, и стало казаться, что я так ничего и не узнаю. Но Таймир помолчал, разглядывая меня, испытывая, и, наконец, хмыкнул, решаясь. Я попытался убить этого наркомана, отомстить за тебя, за себя. Так благородно и глупо, ведь я не смог. Напал, душил его, но опустил руки. Зато он благородство не допустил. Убил меня, так страшно, больно. Забил голыми руками. Но я испытал облегчение. Казалось, что все кончено. Наконец-то покой. Но я оказался посередине июль. Та самая душа, что ни к свету, ни к тьме. Мне дали время определиться, а я не смог. Опять не смог. Ни к чему не приспособлен. Жизнь без тебя стала настолько не нужна, что весы правосудия не могли сдвинуться ни на одну из сторон. Притом и умереть не было сил. Я отступила не зная, что сказать. Молодушно захотелось, чтобы Таймир замолчал. Но он продолжал говорить, безжизненно глядя, куда-то сквозь меня. И тогда мне предложили стать судьей Вечность ощущать пустоту от потери тебя. Боль от невозможности все изменить. Пустота на этих словах дернулась и спряталась за стол, будто стыдясь своего существования. И ты согласился. Согласился, только если ты будешь рядом. И помогло? В голосе моем звучал яд. Не особо. Я не знаю, сколько мы здесь. Сама понимаешь, время в межмирье то ли застывает, то ли несется быстрее. Но какой же мукой было видеть тебя непомнящей, бесчувственной? Не тобой. Это словно бы издевка добра и зла. Ты рядом, но недоступна. Так чему это все тогда было? Это было твое испытание. Странно, что я поняла это раньше судьи, которое ты не прошел. Я уже без страха смотрела на пустоту. Память мне помогла вернуть Ильга, а служитель зла, сам понимаешь. К альтруизму не склонен. Я все думала. Почему? А она таким образом три души заполучила. Таймир не понимал, о чем идет речь. За память я тоже должна была заплатить. Нарушила свой долг жнеца и помогла душе скатиться к тьме. Не только чужой, кстати. А третья. Ты думаешь, мироздание нормально отнесется к тому факту, что ты... Пользовал своего жнеца. Судья усмехнулся. Не напускно, не безразлично. А словно бы, удивляясь моей наивности. Уверяю тебя, ему плевать. Но ты же согласишься, что если твою душу положить на весы, то теперь она свесится вниз. И точно с момента смерти света в тебе не прибавилось. Пусть так. Таймир равнодушно пожал плечами. Мы помолчали. Я не знала, что теперь сказать. А судья уже сказал все, что мог. И даже больше того. «Отпусти меня», — сказала я. Тогда не смог. Так отпусти хотя бы сейчас. Таймир молчал, а его пустота вдруг зарычала из-под стола. Теперь-то я уже понимала, откуда она взялась. И из-за чего? Но не боялась и капли. Уж мне-то она не причинит вреда. Отпусти меня! Я закричала и даже по столу ударила, но на лице Таймира не шевельнулась и мускула. Зачем? Зачем? Я не поверила своим ушам. Я хочу быть свободной. Я не хочу, как собачка, бежать по любому твоему зову. Ничего не испытывать! Или испытывать что-то и бояться, что об этом узнают. Если бы ты остался тем Сашкой, что я знала, ты бы не задал такого вопроса. Щека у Таймира дернулась. Он как-то беспомощно посмотрел на свою пустоту, которая показалась рядом с хозяином. И странно спокойно произнес. Хорошо. Что значит это твое? Хорошо. Ты свободна. Можешь идти. Я чуть было не спросила, куда, но вовремя опомнилась. Сделала несколько шагов по направлению к выходу, но неверяще обернулась. Таймир не смотрел в мою сторону. Он гладил пустоту у своих колен.